Глава вторая. Когда Кинтаир вернулся, солнце уже садилось. Он вошёл в гостиную, уставленную книгами. На стенах несколько хороших картин, проигрыватель. Его сабли трик развешены на стене, мебель подержанная или сделанная из старых ящиков, и больше почти ничего. Кинтаир не считал, что нужно загромождать квартиру. Он налил себе выпить. Гленливет единственная роскошь, которую он себе позволяет. Нет никаких причин, по которым этот мальчик должен был занять такое большое место в жизни Кентайра. Но каким-то образом он это сделал. И пустота причиняла боль. Когда зазвонил телефон, Кентайр был рядом и поднял трубку, ещё сознательно не зарегистрировав сигнал. Но не удивился услышав голос Марджери Таун. Боб. Знаешь? Да, мне жаль. Не могу сказать, как жаль. Могу догадаться. Голос её звучал бесстрастно, должно быть, изо всех сил пытается держать себя в руках. Мы оба его любили. Его все любили. Кто-то не любил, Боб? Наверно, тебе сообщила полиция. Они были здесь несколько минут назад. Знают ли они всё? Вероятно. Я дал им твоё имя. Они связались сначала со мной для опознания. Они были очень вежливы и всё такое, но в трубке тишина. Боб, можешь прийти и поговорить со мной сейчас? Конечно, Миллы. Дай мне полчаса. Кентайр одной рукой повесил трубку, а другой начал раздеваться. За 10 минут он принял душ и переодел костюм. Квартира Марджерины из-косок, и университет находится на середине. Кентайр припарковал свой побитый 48-й DeSoto на углу кампуса и пошёл, надеясь вернуть упругость мышцам и привести мысли в порядок. Ровный жёлтый свет проходил через листву эвкалиптов и заливал подстриженную траву газонов и пышные белые здания, в которых в это время, между церемонией посвящения в бакалавры и началом летних занятий, почти никого нет. Кентаур неопределённо подумал, что ему придётся просмотреть стол Брюса, закончить его работу и до да, завершить его исследование книги ведьм. Его мысли перешли к практическим проблемам. Что ему делать с Марджери? Он хотел бы помочь ей, если бы мог, будь всё дважды проклято. Разве он не пытался раньше? Но с другой стороны, он не собирается ещё раз не собирается ввязываться. Это было бы нечестно по отношению к ним обоим. У этой игры есть правила, и они играли по ним. Бог с ними, с жёнами и девственницами, но она давно разведена и с тех пор спала ни с одним мужчиной. Ничего не берёшь у женщины и ничего не даёшь ей. Совершенно чётливо даёшь ей понять, что тебя ничто постоянное не интересует. А когда бросаешь её после нескольких приятных месяцев, делайшь это чисто. У него был лучший в мире предлог В 1955 году он получил академический грант для года жизни в Италии и продолжения исследований по его специальности возрождению. Но последние несколько недель она была необычно тиха. Иногда по ночам он слышал, как она пытается не заплакать. Вернувшись, вы не возобновляете прежние отношения. Сохраняйте дружеские отношения в тех случаях, когда приходится встречаться. Да, конечно. Но тогда она встретилась с Брюсом, и Брюс хотел на ней жениться, а она серьёзно подумывала об этом. А теперь Брюс мёртв. А Кентаир идёт к ней, чтобы утешить. Можно ли зайти и сказать: "Привет, я по-прежнему сторонник философии кота в мешке, поэтому буду осторожен". А теперь можешь поплакать у меня на плече. Он понял, что держит в губах погашенную сигарету, выбросил её и остановился, чтобы закурить новую. Он почти у здания, в котором его собственный факультет. Добрый вечер, Кинтайр поднял голову. К нему направлялся Джейбис Оуэнс. Привет, ответил он. Как дела? Прошу прощения, но мне нужно Оуэнс подошёл к нему и взял за руку. "Стерина", произнёс он с самым отчётливым гарвардским акцентом. "Мне ужасно жаль, да? Молодой ламбард. Я видел в газетах. Вы знали?" Да. Кинтайр холодно посмотрел на Оуэнса. Писатель, рослый мужчина, но шарена его плеч заслуга исключительно портного. У него румяное лицо, тёмные волнистые волосы, сидеющие у висков, голубые глаза за очками в железной оправе, твидовый костюм с платком в верхнем кармане пиджака и трубка-калабаш. Я знаю, что он был убит, сказал Кинтайр, глядя Уинсу в лицо. Ужасно. Помню однажды на Суматре, но это было очень давно. Послушайте, откровенно заговорил Оуэнс. Я знаю, что вы знаете о моих разногласиях с бедным молодым человеком, но это было всего когда в четверг мы были в гостях у Грейтона. Вы должны были слышали, как мы спорили из-за его глупой работы. Но это Де Мортиус нел низибоном. Кентер не любил Оуэнс. не как учёный, возмущённый популяризатором, гоняющимся за сенсациями. Какого ни являл книги Оуэнса, пробуждают интерес в обществе. Они сообщают некую информацию, хотя и искажённую. И это больше, чем можно сказать, о средней исторической монографии. Но за то время, что он в Беркли происходит непрерывные представления, в котором Джейбес Оуэнс выступает как автор сюжета и диалогов, как режиссер, продюсер, главная звезда, второстепенные действующие лица и массовка. Это очень скучно. Поэтому Кентайр зло сказал. «Я закончу эту его работу. И, несомненно, мне придется искосо взглянуть на эти ваши письма о Боржее. Но мне потребуется некоторое время. У меня нет всех фактов и выводов, которые были у него». Поэтому советую вам быстрее отправляться в Голливуд и начинать кино. Коллинс рассмеялся хорошо рассчитанным смехом, не слишком громким для посмертного спора, не слишком лёгким, чтобы звучать искренне. Хотел бы принять ваш вызов, сказал он. Нет ничего лучше хорошей словесной перепалки, а это именно то, что давал мне мальчик. Кстати, я могу остаться здесь ещё на несколько дней. А может и нет. Но я остановил вас, чтобы выразить вам соболезнование и предложить помощь, если это возможно. В чём помощь? спросил Кентаир. Ему показалось странным совпадением, что Оуэнс проходит у этого здания именно в эту минуту. О, не знаю, ни в чём может быть. Вы как будто направляетесь к Оуэнс деликатно запнулся. к дому его невесты кто-то говорил мне что она живёт здесь хм да очаровательная девушка бедный ломбард она очень хорошая причина для того чтобы не умирать пожалуйста передайте ей мои сожаления и ещё одно мгновение если позволите да кентар уже поворачивался но остановился он покраснел Не поймите меня неверно. Это точно не моё дело, но я бы сказал, что я, вероятно, на 15 лет старше вас, и, возможно, вероятно, я не должен давать вам советы, но я хочу помочь вам. И ей. Уведите её на вечер. Я знаю, что они жили вместе. В её доме будет слишком много воспоминаний. Он кивнул, почти неловко. Прошу прощения, мне пора идти. Увидимся вскорь. Кинтер смотрел ему вслед. К чёрту всё, что ты говоришь. В твоём теле нет ни одной подлинной кости. Он взглянул на часы. Опаздывает. И удлинив шаги, пошёл по освещённому закатным солнцем тротуару. Через замысловатые южные ворота по нескольким заполненным магазинами кварталам, на Телеграф-авеню, потом налево, чуть вверх по холму, по улице домов с меблированными квартирами и маленьких коттеджей. Квартира Марджери здесь. Или, следовало бы сказать, квартира Брюса. Он получал почту по другому адресу. Сейчас там должны быть толпы зевак, но жил здесь. Кентер поднялся на второй этаж. Позвонил. Марджери открыла дверь и закрыла за ним. Брюс переселился сюда во время рождественских каникул полгода назад. Но интерьер по-прежнему был её, воздушный и современный. Получив диплом бакалавра искусств в колледже, она со временем стала авторитетной фигурой в местной фирме декораторов. а Брюс был бы счастлив и в пещере, если бы в ней были полки с книгами. И все же каким-то образом, думал Кентайр, ожидая, пока Марджери заговорит, она сумела преобразовать пространство вокруг него. Пианино, на котором он играл, было настроено для него. Большинство его записей, которые приятно иметь здесь, она взяла в рамку... и повесила один из его рисунков вид с холма Олбани на золотые ворота очертания моста заставляли посмотреть на рисунок вторично и, конечно, почти все книги были его и она превратила одну комнату в его кабинет когда всё это учтёшь, получится, что только одежда и попугай принадлежали ей "Ие никогда так не действовал на неё", подумал Кентаир. Квартира Марк Джерри всегда заставляла меня нервничать, а Брюс сумел сделать её внушающий мир. "Здравствуй", сказал он, поняв, что она не собирается говорить первой. "Привет". Она подошла к кофейному столику со стеклянной столешницей и открыла пачку сигарет. "Спасибо за то, что пришёл". — Не за что благодарить, — ответил он. — Ты можешь помочь мне больше, чем я тебе. Она несколько мгновений смотрела на него, и он понял, что ответ был бестактный, со множеством намеков. Но потом она взяла сигарету и закурила. — Выпьешь? — Ну, ты, пожалуй, слишком много пьешь, малыш. — Может, это ты пьешь недостаточно, — сказала она. Мне нравится вкус, но не нравится быть пьяным. Боишься утратить контроль? Иногда, Боб, я думаю, что это всё в тебе объясняет. Для тебя жизнь это поездка верхом на тигре, и ты должен каждую минуту держать узду. Давай не будем любителями психоаналитиками, сказал он, идя вслед за ней на кухню. Подойдя сзади, он положил руки ей на талию. И давай не ссориться. Прости, Марч. Ужасно жаль Брюса из-за того, что случилось с тобой. Она наклонила голову. Знаю, Боб. Не трать слова. Она взяла во рт сигарету, затянулась, выдохнула дым, опустила сигарету и стала вертеть её в пальцах. Продолжай, я смешаю. Мне нужно чем-то заняться. Он вернулся в гостиную. Его взгляд остановился на пианино. Он увидел исписанные нотные листки и подошёл посмотреть. Здесь и застал его Марджери, когда вошла с двумя стаканами. "Садись", пригласила она. Он внимательно смотрел на неё, пытаясь понять её потребности и требования. Она невысока, с хорошей фигурой, хотя и склонна немного к полноте. И даже он мог оценить её простое зелёное платье. Лицо широкое, со слегка курносым носом, очень полными губами, голубыми глазами под бровями дугой с несколькими веснушками. Подходящее слово дерзкая. Рыжеватые волосы завитками спускаются за уши. Он кивнул в сторону пианино. Брюс снова что-то сочинял, сказал он. Он писал стихи на музыку своей сестры для маленького театра где-то в городе. Как он это делал? Я не умею читать нот. Послушай, она села за пианино. Я сам плохой пианист, но получ представление. За окнами сгущалась тьма. Марджери пришлось внимательнее вглядываться в ноты. Руки её запинались за клавиши. И однако она воспроизвела что-то очень мягкое. Впоследствии он вспоминал эти звуки, как дождь в свои молодые годы. Она кончила, резко проведя костяшками пальцев по клавиатуре, и когда звуки смолкли, сказала, — Это все. Он так и не закончил. Я думаю, кентайр не стал сидеть на диване и перебрался на стул. Я думаю, не потерял ли весь мир больше, чем даже мы с тобой, Марч. Мне абсолютно всё равно, что с миром, ответила она. Прошла по комнате и щёлкнула выключателем. Неожиданный свет заставил обоих сощуриться. Я бы хотел вернуть Брюса. Я тоже. Естественно. Он взял у неё стакан и сделал большой глоток. Много виски и мало воды. Но он был необычайно одарённым учёным. Ведь он мой ученик изменил моё мнение о некоторых трудах Макиавелли, подчеркнул их идеализм, конечно. Я помню, как он мне цитировал: "Лучшая крепость в человеческой любви". Разве не такие мысли были сродни Брюсу? Лучшая крепость. Она посмотрела на свой стакан. Это не слишком ему помогло, верно? Кинтер ощипыв взял старую сигарету. Слишком много курит, подумал он. Завтра язык будет как поджаренная подмётка. Что тебе известно? спросил он. Немного. Её взгляд был полон отчаяния. Боб, что произошло? Кто это с ним сделал? Не могу себе представить, бесцветным голосом ответил он. Но может это было случайностью, Боб? Может, его приняли за кого-то другого? Может быть. Я лгу прямо ей в лицо. У человека не вырывают зубы плоскогубцами, не узнав вначале его имя. Что было в газетах, спросил он. Я не видел. Не знаю. Я сидел здесь с того времени, как пришли полицейские. Они спросили меня, могу ли я догадаться. Боже, Она в три глотка осушила свой стакан. Не можешь, спросил он. Я вообще с трудом представляю человека, который мог бы ненавидеть Брюса, Джин Майкелис сказала она. Я думала и думала о нём, о нём и его отце. Я как-то с ними познакомилась. Да, я об этом забыл. Но ведь Майкелис сейчас коллега, помнишь? Он не мог Брюса вызвали в Сан-Франциско. Кто-то позвонил ему. Не забудь об этом. Я не могу забыть. Я сидел здесь, пока он разговаривал. Он не сказал, в чём дело, просто ушёл. Поехал поездом. Он казался возбуждённым, счастливым. Сказал, что вернётся поздно, и Марджери дышала тяжело. Боб Джин Майклс сидел и ждал прихода Брюса. И эти его отвратительные большие руки!» Кентайр встал и подошел к дивану. Сел рядом с ней. Она слепо поискала его руку, и ее пальцы были холодными. «Полиция считает, что Брюса убили профессиональные преступники», — сказал он. «Можешь представить себе причину?» «Нет», — она покачала головой. «Нет». Только Джин Майкелис, он клялся, что в несчастном случае виноват Брюс. Ты не видел тогда Брюса. Не видел, как он это переживал. Старый друг набрасывается на него как собака, обвиняет его и его сестру. Она посмотрела на него затуманенным взглядом. Это было, когда мы с Брюсом стали жить вместе. Больше ничего не могло ему помочь. Он сделал мне предложение, и я не хотел снова выходить замуж. за него, ну, вообще выходить. А он со своей глупой головой был всегда слишком джентльменом. Конечно, я просто силой затащила его в постель. Что ещё могло помочь ему забыть о джинимей Келлисе, лежащем на шоссе с раздробленными ногами? Джим единственный человек, ненавидивший Брюса, и эта ненависть едва не уничтожила его. У Брюса не было других врагов. Он не был способен на это. Это не совсем верно, подумал Кентайр. Джейбис Оуэнс. Голос её стал резьчь, и её ногти врезались в его ладонь. Он встал, поднял её за запястье и сказал: "Пойдём. Мы уходим отсюда". "Что?" Она посмотрела на него, мигая, словно только что проснулась. Ты устала и испугана, и одинока, и голодна, и всё это плохо. Мы поужинаем, и мы будем говорить о брюсе и обо всём, о чём захочешь, но отсюда мы уйдём. Мне завтра на работу возразила она. К чёрту. Скажи, что ты и больна, и должна отдыхать всю неделю. Бери сумочку. Она дрожа пошла за ним. Он вёл её машину медленно, чтобы дать ей и выпивки в ней в время. Говорил о самом обычном. Когда он остановился у одного из лучших ресторанов Окленда, она чуть задержалась. «Ты не можешь позволить себе это, Боб», — сказала она. «Если ты еще раз упомянешь деньги, я вымою тебе рот пятидолларовыми банкнотами», — резко ответил он. «Грязными банкнотами». Она улыбнулась. «Знаешь, — сказала она, — В конечном счёте ты не так уж и похож на Брюса. Он тоже мог заставлять других поступать так, как он хочет. Когда однажды я похвалил его за это, он сказал: "Ну я же не долбаный святой". "Очень похож на Брюса", согласился Кентаир. Он преклонялся перед тобой, сказала она за коктейлями. Знаешь, как сильно. Ты был всем, кем он мечтал стать. путешественникам, спортсменам, ученым. Он даже думал служить в военно-морском флоте, потому что ты это делал. И еще ты обращался с ним как с равным. Ты сделал больше всех, чтобы он был счастлив. — Я бы сказал, что это сделала ты, — смущенно ответил бы он. — Знаешь, ты подталкивал нашу связь. Он видел, что она немного опьянела, но никакого вреда в этом нет. В более благоприятных обстоятельствах он назвал бы это счастливой выпивкой. Помнишь, как мы с ним впервые встретились? В прошлом году после возвращения из Европы ты с ним пошёл выпить и столкнулся со мной в заведении, где подают Глентвейн. Я ела пирожки и выглядела не слишком эффектно, но решила, что с вами можно будет хорошо провести время. Чёрт возьми, бог. Я надеялась, что ты приревнуешь меня, поэтому устроила Брюсу большое представление. А ты обрадовался. Я подумал, что ему нужна девушка, сказал он. В мире не только книги и пиво. Ты потворствовался, смеялся она. И, конечно, злорадствовал, когда узнал, что мы живём в грехе. Он пожал плечами. Если ты называешь это грехом, На самом деле Брюс был очень домашним человеком. Я надеялся, что ты выйдешь за него. Конечно, ответила она. Я ведь тоже очень домашний человек, правда? Боб, я знаю, ты не любишь танцевать, и ужасно танцуешь, но может, попробуем снова, перед ужином. Потом, когда ужин завершили, бренди и кофе, она сказала: Я всё ещё не уверена, любила ли я Брюса. Он мне всегда нравился. Думаю, я начинала его любить. Думаю, трудно было этого не сделать при таких обстоятельствах. Он был первым моим знакомым мужчиной, который она принялась загибать пальцы. А был интересен, а все солидные граждане Огайо казались неинтересными, по крайней мере мне. Б надёжным чего нельзя сказать обо всех этих представителях богемы прошу тебя называй меня как угодно только не относи к богеме беркли ты не в счёт в классификации ты один представляешь раздел надёжный неподходящее слово что я хотел сказать верный постоянный любящий думаю это то что нужно Любящий не себя, как большинство этих начинающих. Ты тоже что-то любишь, Боб, но я так и не могла понять, что именно. Разве что эту твою яхту. Брюс любил меня. Любил весь мир, но включая и меня. Его можно было назвать нежным, согласился Кентер. В то же время он был мужчиной. За те годы, что мы знакомы, Мы еu сколько раз отправлялись в трудные походы. Потом, когда я заинтересовал его дзюдо, у него получалось очень хорошо. Во время этих развлечений ему не раз доставалось, но он никогда не показывал, что ему больно. "Наверное, ты считаешь это добродетелью", сказала она. Они остановились в холмах города Восточного Залива под ними. как звёздная галактика, а Сан-Франциско целая вселенная в темноте. Кентаир смутно встревоженный подумал, почему он сюда приехал. Что ты собираешься делать, спросила она его. Я? Следующие несколько дней ты имеешь в виду. О, закончить незаконченное в университете, позвонить семье, очень давно никого из родственников не видел, а ты? Продолжу жить. Что ещё остаётся? Не знаю, беспомощно ответил он. Она повернулась к нему и вцепилась пальцами в его пальто. "Боб, не отвози меня домой", прошептала она. "Не сегодня. Не оставляй меня одну". "Что? Но знаю, знаю. Ты боишься, что я затяну тебя, счастливый бубуин. Ради бога, позволь мне сегодня переночевать у тебя". Я не притронусь к волоску на твоей ханжеской голове, но не оставляй меня одну. И впервые с того момента, как он к ней пришёл, она заплакала. Его разбудил телефон. Он повернулся, ещё не придя в себя. Рядом спала женщина в его пижаме. Где он её подобрал? Минутку. Марджи Она спала, как ребёнок, свернувшись клубком. Бледный утренний свет коснулся следов высохших слёз у неё на щеке. Кинтер помнил, как она цеплялась за него. Больше ничего не произошло. Она могла быть его испуганной детской? Нет. Он изгнал эту мысль ещё до того, как она сформировалась. Скажем только, что в эту ночь она была его другом и никем больше. Он пошёл на кухню, чтобы ответить на звонок, не разбудив её. Алло, сказал он. Доктор Кинтайр, говорит Моффет. О, да, из полиции. В чём дело? Не знаете ли, что стало с мисс Марджери Таун? Её нет дома. В голосе отчётливо звучало: это не моё дело, но мне нужна помощь. Увидел её машину у его дома. Если это срочно, я могу её найти, осторожно сказал Кентайр, потому что теперь его учерить это не дело Моффета. А в чём дело? Кража с взломом. Что? Сосед ночью услышал шум в её квартире. Несколько часов пытался до неё дозвониться, наконец позвонил нам. Наш человек поднялся по пожарной лестнице и прошёл через разбитое окно. Таким путём прошёл вор. В квартире всё перевёрнуто. Не может быть. Может, сэр. Украшения и ценные вещи лежат на видных местах, они как будто не тронуты. Вероятно, вор искал что-то ещё. Не знаете ли, что это могло быть?